Голова седьмая. Пейзаж за иллюминатором опрокинулся, вздыбив близкие склоны гор и заставив их буквально нависнуть над головой. Заложив последний вираж, чёрный лайнер, сопровождаемый парой истребителей, иголким эхом, мечущимся между скал и срывающим с ледников небольшие ловинки, вынырнул из ущелья на прибрежный простор. Лакана пришлось прикрыть глаза рукой когда лучи, клонящиеся к закату солнца, хлынули в салон. Машина выпрямилась, и за окнами засверкала морская гладь. Узкая полоска берега, вклинившаяся между накатывающимися на берег волнами и горными отрогами, извиваясь, убегала вперёд, плавно заворачивая к югу. Под крылом мелькали бесчисленные городки, почти сросшиеся в одну длинную белокаменную и краснокрышую ленту. Поросшие скудной растительностью склоны, прорезали спиралью дорожных серпантинов и россыпи одиноких домиков, отказывающихся уступить дикой природе даже маленький клочок земли. В какой-то момент многочисленные дороги и дорожки, словно договорившись друг с другом, прекратили бестолковое умельтешение вверх-вниз и начали сливаться в единую магистраль. Подобно реке, вбирающей в себя воду ручьёв и притоков, трасса крепла и ширилась. Теперь она уже не извивалась, покорно подчиняясь прихотям рельефа, а глубоко вгрызалась скалы, то и дело ныряя в чёрные пасти тоннелей. Её последние несколько километров демонстрировали окружающему пейзажу своё полное презрение, проносясь над ним по эстакаде, поднимающейся всё выше и выше, словно беря разбег перед взлётом. Лакана скользнул взглядом дальше и прищурился, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в ослепительном сверкании солнца, отражающегося в водах залива. Лайнер сбавил скорость, поворачивая для захода на посадку. Картина за окном сменилась, и из яркой ряби выступили ажурные конструкции Улонского моста, словно врастающие причудливой водорослью из морских глубин. перекрещивающиеся дуги опор, вздымающийся над водной поверхностью почти на три сотни метров, удерживали на паутине вантовых тросов, кажущихся с такого расстояния почти невесомыми, чёрную ленту двухъяростного дорожного полотна. Центральный пролёт протянулся между крестовинами опор более чем на километр, поднявшись над водой на высоту двухэтажного дома, что позволяло проходить под мостом любым кораблям даже в самые высокие приливы. Введение в строй Лонского моста открывало новую границу в развитии полуострова сан герг поскольку раньше, чтобы попасть на него, приходилось делать огромный крюк, огибая залив, что занимало целый день петляния по серпантинам. Теперь же путешествие сокращалось до комфортной 15-минутной поездки над морскими волнами. Проектирование, строительство и ввод в строю столь важного объекта обязательно происходило под контролем советников. Слугой знаний, перепроверявшимся инженерные расчёты, выступал сам Шимейл. Освещение моста требовало присутствия хотя бы одного из верховных служителей. Гул двигателей усилился, когда лайнер завис над посадочной площадкой и начал плавно опускаться. С гулким стухом выдвинулись посадочные опоры. Даже сквозь толстые стены прорвался грохот пронёсшихся мимо истребителей почётного эскорта. Лакана отвернулся от окна и посмотрел на сестру Кьюси. Её глаза были закрыты, побелевшие пальцы крепко вцепились в подлокотники кресла. Старшая жрица жутко боялась полётов. Она вообще не доверяла никаким техническим диковинкам, принцип действия которых ускользал от её понимания. Несмотря на проведённые в интернете годы, Сестра кисси так и не смогла найти общий язык с большинством естественных наук, кроме разве медицины, которую постигала больше через интуицию и природный дар, нежели через учебники. Девушка всецело посвятила себя изящным искусством и танцу, превзойдя в своем мастерстве всех остальных жриц и заслужив титул родника жизни, первой танцовщицы двора. Так же, как и сестра Джейх, кисси являлась преданной служанкой верховной жрицы, Её внешняя детская наивность и непосредственность никогда не обманывали Лакана, который всю дорогу постоянно ощущал рядом с собой незримое присутствие Деллери. Мир за бортом качнулся в последний раз и замер, шум двигателей стих. Они прибыли на место. Ворвавшийся в открытый люк вечерний бриз принёс с собой запахи моря и захлопал полами чёрных плащей. Спустившись по трапу, Лакана, сопровождаемый кюси и ещё четырьмя жрицами, несущими кофры с инструментами, вступил на чёрную ковровую дорожку, тянущуюся от прильнувшего к земле корабля, кучки беспокойно переминающихся с ноги на ногу чиновников. Подобно тому, как из мокрой руки выскакивает кусок мыла, из группы встречающих, подталкивая спину коллективной нервозностью, выскользнул Кирис Вудсен. «Мы рады приветствовать вас, господин Верховный Советник!» произнёс он немного громче, чем требовалось переломившись поклоне настолько низким, насколько позволяла его фигура. «Добрый вечер, господа!» — коротко кивнул Лакана. «Прошу вас!» — Вудсон сделал приглашающий жест рукой и отступил в сторону, заняв свое место в процессии, полевую руку от верховного советника. Его коллеги с видимым облегчением пристроились к хвосте, подальше от взглядов служителей. Миновав еще одно недостроенное кафе с измазанными побелкой окнами и торчащими из щелей клочьями теплоизоляции, Дорожка большими пологими ступенями запрыгала вниз по склону. По мере приближения к мосту, его циклопичность становилась всё более ошеломляющей. То, что поначалу казалось рассыпанным на дороге мелким гравием, по факту оказалось несколькими сотнями строителей и местных жителей, собравшихся посмотреть на церемонию. Тонкие волски тросов при ближайшем рассмотрении достигали в охвате почти полуметра, а чёрная ленточка дороги насчитывала по три полосы в каждую сторону. В душу поневоле закрадывались сомнения в том, что все эти гигантские конструкции были воздвигнуты человеком. При появлении служителей по гудящей тропе, как круги отброшенного в воду камня, пробежала невидимая волна, обрывающая все разговоры и сгибающая спины. Люди расступились пропуская Верховного Советника и его свиту к сооружённому для них помосту. Плакана буквально кожа ощущал, сочащуюся со всех сторон настороженность и любопытство. Это был его первый выход в свет в новом качестве, и никто не знал, чего можно от него ожидать. С другой стороны, нельзя сказать, что и Рональд шибко любили, но к его взглядам и методам все уже давно привыкли. Да, он бывал строг, иногда даже жесток, но при этом оставался справедлив и предсказуем. Отставка Верховного Советника, занимавшего этот пост почти 4 века, лицо которого вросло в народную память, по-видимому, уже на генетическом уровне, выбивала у простых людей почву из-под ног. Само словосочетание «верховный советник» Ивар Лакана требовало определенных усилий, чтобы произнести его правильно и случайно не оговориться. Лакана поднялся на помост и остановился, глядя вдоль моста, как в огромную трубу с полупрозрачными стенками из сотен тросов. Дальний её конец стерялся в подёргивающейся над нагревшимся задним асфальтом дымке. Вокруг воцарилась почтительная тишина. Все взгляды устремились на верховного советника. «Сегодня великий день!» — начал он. «День еще одной победы человеческого упорства и трудолюбия, совершенный во славу госпожи нашей, Светлой Сиарны, и открывающий перед нами новые горизонты наших собственных возможностей». Лакана сочинил эту речь в самолете, по пути сюда, и теперь она слетала с его языка легко и непринужденно, словно с диктофона. Он отметил огромную важность Уландского моста для экономики всей Клисы, поблагодарил собравшихся за проявленную самоотверженность посвятил их в некоторые не менее грандиозные планы на будущее и, наконец, напомнил, что всё, что ими делается, делается исключительно во славу Сиарны и с её божественной помощью. «И мы просим госпожу нашу, светлую Сиарну, принять этот дар и осенить его своей благодатью, дабы служил он верой и правдой, не зная усталости и тлена до скончания времён». Под гром аплодисментов Лакана отступил в сторону, пропуская вперёд Кьюси и других сестёр. Толпа качнулась, зашаркав ногами и освобождая площадку. Дарование божественного благословения находилось в ведении жриц, и даже Лакана предпочитал в этот момент находиться на безопасном расстоянии. Впрочем, вполне естественно опасаться всего, чего ты не понимаешь, и точно так же, как Кьюси шарахалась от техники, советник в тайне побоялся сестёр и их тайных способностей, приводивших его в немалое замешательство. Призвание божественного огня Сиарны являлось одной из них. Выйдя вперёд и остановившись у проведённой по земле черты, обозначавшей начало моста, Кьюси откинула бархатное покрывало и вивмиру большую серебряную чашу, не то богато украшенную изумительной тонкой резьбой, не то действительно сплетённую из множества тончайших нитей, сверкавших в лучах закатного солнца. Все присутствующие, включая других сестёр и самого Лакана, опустились на колени, когда старшая жрица подняла чашу перед собой и начала молитву. Светлая заступница, мать сиарна, светом благим мой путь озари. Руки мои, точно ветви воздетые к небу, жаром любви своей обогрей. Ноги, корнями обнявшие землю, ты укрепи на ещё один день. Сердце моё, точно песня, пусть бьётся твоей любви, к валюводности. Кюси покачалась из стороны в сторону, в так переливом своего напева. Её звонкий голосок эхом метался между скал, странным образом заставляя резонировать мощные мостовые конструкции. Вскоре даже земля под ногами начала вздрагивать, и с каждой новой строфой дрожь усиливалась. Лакана почувствовал, как его тело покрывается мурашками, и начинают шевелиться волосы на голове. Вокруг Кюси взвелись пыльные султанчики. Её чёрный плащ развивался и хлистал жрицу по ногам, хотя никакого ветра не наблюдалось и в помине. Голос Кьюси взлетел вверх, достигнув кульминации, и стало видно, как в поднятой над её головой чаше пляшут бледные, почти невидимые язычки пламени, распространяя вокруг белое сияние. «В боли страданий будь нам утешением, в молчании безмолвным голос свой подари, в яростном гневе дай смелость прощения, во мраке кромешном наш путь озари». Кьюси опустилась на колени, и, низко поклонившись, выплюзнуло голововатое плане из чаши на асфальт перед собой. Вопреки всем известным законам физики, огонь с лёгким шипением заструился по земле, словно пропитывая её. Ширящееся пятно достигло краёв дороги и с уже ясно различимым гудением яркой волной покатилось вперёд, запрыгивая на перила и крапкаясь по могучим тросам. В лицо дохнуло жаром. Огненный вал, взлетев вверх, достиг первой опоры и с рёвом помчался по ней вверх и вниз. Земля под ногами затряслась уже не на шутку. Стальные конструкции тяжко заскрипели. Зметнувшийся воздух фонтаны пара и брызг возвестили о том, что скользящий по опорам огонь достиг воды. Это, тем не менее, его не остановило, и по поверхности с гулким грокотом побежали дорожки пузырей, которые, лопаясь, выпускали небольшие облачка пара. Всё вокруг буквально ходило ходном. Время от времени слышался грохот каменных осыпей. Люди, сгорбившись, стояли на коленях, не смея поднять головы. многие зажмурились, шепча молитвы. Столь наглядное проявление божественной силы всегда производило неизгладимое впечатление на его свидетелей. Даже Лакана, уже не раз наблюдавший призвание огня ранее, не мог оставаться спокойным, испытывая восхищение и трепет. Спустя пару минут голубой вал достиг другого берега, и вечерние дымки уже почти полностью скрывшей от глаз противоположный конец моста, вспыхнула яркая зелёная искорка сигнальной ракеты. «Свершилось!» — прошептала Кьюси, прижимая к груди опустевшую чашу. К этому времени рёв огня уже стих. Осталась только мелкая дрожь под ногами и поскрипывание остывающего металла. Отныне мост находился под сенью благословения Сиарны и был надёжно защищён от возможных напастей. Он устоит даже в самый сильный шторм и ни одна льдина не причинит вреда его опорам. Каким бы густым ни был туман, ни один корабль не собьётся с курса и не врежется в его ажурные конструкции. Ни одна авария не омрачит его службу, и ни один самоубийца не осквернит его пролёты, бросившись с них в ледяные воды. Ещё одно незримое чудо, ещё один божественный дар светлой госпожи. «Свершилось!» — провозгласил верховный советник, поднимаясь с колен. «Хвалася, Арни!» Тишина взорвалась радостными криками. Люди поскакивали на ноги. Взрослые мужчины прыгали и обнимались, как маленькие дети, которым сообщили, что сегодня занятия в школе отменяются. Послышались резкие хлопки, и в небо взлетели первые заряды фейерверков. Во всей этой счастливой толчее, тем не менее, никто не рискнул нарушить пустое пространство вокруг служителей. Кьюси вновь завернула чашу в чёрное полотно и, вернувшись к помосту, убрала его в ларец. Остальные жрицы, устроившись на поданных им стульях, расчехлили инструменты и принялись их настраивать. Настало время ритуального танца. Танцы Лакана также недолюбливал. Если с призванием огня он худо-бедно мирился, поскольку это являлось непосредственным проявлением божественной силы его госпожи, пусть даже доступным только жрицам, то ритуальные танцы его здорово задевали. Лакана никогда бы не признался в этом даже самому себе, но эти танцы он воспринимал как своего рода оскорбление Он не мог смириться с тем, что жрицы имели доступ к тайному знанию, недоступному его, советнику, пониманию. Это злило и одновременно беспокоило. Лакана никак не мог отделаться от ощущения, что через свои ритуалы жрицы из-под манипулируют окружающими людьми, да и им самим. Он никогда не оставлял попыток глубже разобраться в данном вопросе и не упускал возможности рвать хоть ещё одну крупицу запретного знания, Однажды он даже набрался смелости и поделился своими сомнениями с Абати Джейх, преподававшей в Академии основы танца. Очень старая, являющаяся одной из немногих, первопризванных, невысокая, своей формой больше напоминавшая сдутый футбольный мяч, сестра Джейх резко контрастировала с остальными служительницами, подчёркнуто внимательно относящимися к своему внешнему виду. Жрицам Сиарны следовало уступать образцом красоты и изящества для всех смертных. Власть обязана быть совершенной во всём. На Джейх все эти вопросы волновали мало, поскольку она по сути властвовала над самими жрицами и советниками. Для всех служителей Джейх являлась чем-то вроде общей бабушки. Своих подопечных она называла не иначе как девочками и мальчиками. При этом она регулярно шлёпала первых по попкам, а вторым отвешивала подзатыльники, пускай даже для этого ей иногда приходилось подниматься на цыпочки в круг забот старшей жрицы входила в управление всеми хозяйственными службами дворца, и каким-то невероятным образом она умудрялась быть в курсе всего, что происходит под его крышей. Обладание информацией о людях, по сути, означает власть над ними, наличие дополнительного туза в рукаве. И если на то пошло, то старшая жрица хранила под своим плащом по крайней мере несколько запасных колод. Впрочем, сестра Джейх никогда не использовала свои сведения подобным образом. Довольствие с тем, что все и так ходят перед ней, как по струнке. Не то, чтобы её боялись, хотя иногда прятались, заслышав её голос, но вид добродушного, цвета молочного шоколада морщинистого лица в обрамлении мелких чёрных косичек превращал суровых советников и гордых жриц в маленьких детей, застуканных за заковырением в носу. Впрочем, Лакана был у их на хорошем счету, завоевав её расположение своей педантичностью и аккуратностью. «Танец — это язык!» назидательно произнесла она, выслушав сбивчивое объяснение молодого советника. «Ну да, язык тела, я знаю, но...» «Это хорошо, что ты любишь всё систематизировать и раскладывать по полочкам», — перебила его жрица. «Но «Ну вот упрощать не надо, мой мальчик». «Прошу прощения, госпожа, но я не понимаю». «Танец — язык не предметов, но сущностей. Того, что мы осознаём, но к чему не можем прикоснуться» что существует независимо от нашей боли и нашего желания. Танец позволяет выразить те понятия, что невозможно описать словами, такие как радость, горе, любовь или ненависть и им подобные. Но соответствующие слова ведь имеются. Сколько слов ни говори, объяснить человеку, что такое, скажем, восхищение, тебе никогда не удастся. Это можно только почувствовать, пережить, но не понять головой. Жрицы исполняют соответствующие танцы, чтобы донести до людей нужную эмоцию, передать им требуемый настрой. И кто все эти танцы придумывает? Никто их не придумывает. Зачем? Как это никто? Лакана недоумённо нахмурился. Язык танца — это знание, существующего и независимо от нас. Мы можем только собирать и изучать его, но не сочинять. Опытные танцовщицы, такие как, например, Кьюси, иоан Милайна или госпожа Деллери, способны входить в состояние, в котором они способны исполнить любой танец, сосредоточившись на соответствующем слове или понятии. Даже если они никогда ранее его не танцевали, они впускают танец себя, и уже он движет ими». «Что-то вроде транса?» «Не совсем», — отрицательно покачала головой Джейх. «Разум остаётся незамутнённым. Главное, чтобы он не вмешивался в движение тела. Если это удаётся, то танец получается идеальным». И многие жрицы владеют таким умением. В полной мере только те, кого я назвала. Большинству, к сожалению, приходится просто заучивать требуемые движения и повторять их тысячи раз, прежде чем они смогут хоть что-то почувствовать. Некоторые могут впускать в себя танец, но им мешает их сознание, пытающееся сохранять контроль над телом, поэтому они танцуют как бы с акцентом. Впрочем, непосвященный всё равно не заметит разницы. «Но почему вы обучаете танцу только жриц? Почему не проводите занятия для советников?» Продолжал недоумевать Лакана. «Какой-то глупый запрет. Прошу прощения». «Никто ничего не запрещает, помилуй. Пробуй на здоровье. Только без толку все это». Джейк сочувственно коснулась его плеча. «Увы, мой мальчик. Но танец доступен только женщинам. Многие пытались, но ничегошеньки у них не вышло». от «Отчего так?» «Кто знает?» жрица пожала плечами. «Может, мозги у вас, мужиков, как-то иначе устроены? Или ещё что?» «А не могли бы вы...» В общем, сколько Лакана не пытался, сколько не повторял показанные сестрой Джек движения и пасы, все его старания оказались напрасны. Несмотря на упорство и настойчивость, его попытки так и остались движениями и пасами, упорно не желая обретать смысловое наполнение. В то время как точно такой же взмах руки, выполненный самой Джек, вызывал у него в глубине души странные вибрации и повергал смятение. Эти эксперименты привели лишь к тому, что испытываемое лакана недоверие к танцам окончательно переросло в глухую неприязнь. Скинув свой форменный плащ, сестра Кьюси вышла на середину площадки. Девушка была облачена в светло-голубое платье из тончайшего, почти прозрачного шёлка. Казалось даже, что закатное солнце просвечивает сквозь него и сквозь её худую фигурку. По рядам зрителей прошло шевеление, как будто им всем неожиданно захотелось оказаться в первых рядах, поближе к танцевальной зоне. После нескольких секунд яростной работы локтями и приглушённого шушукания люди облепили огороженный голубыми лентами квадрат, как муравьи, кусок сахара. Один из тамбуринов издал звонкую трель, первая танцовщица вскинула руки и закружилась, прикрыв глаза и отбивая сапожками ритмичную дробь. Её кисти, одна белая, а другая чёрная выписывали замысловатые фигуры, то сплетаясь друг с другом, то разлетаясь в стороны, заставляя крыльями развиваться рукава платья. Каждый пирюет вызывал к жизни новые голоса инструментальной партии. QC признавала только ударные инструменты, различные виды барабанов, бобны и ладони зрителей. Ритм постепенно ускорялся и становился всё громче. Амплитуда движений танцовщицы нарастала с каждой секундой. Достигнув пика, Музыка вдруг резко оборвалась. Кьюси взвилась в воздух. Будто в замедленной съёмке Лакана наблюдал, как тонкие руки жрицы, буквально за доли секунды, что длился её полёт, вычертили вокруг неё фантастически сложный и запутанный узор, вид которого, казалось, пробил глаза насквозь и отпечатался прямо в мозгу. Голубым метеором Кьюси упала вниз, почти расплатавшись по земле. Её широко распахнутые глаза полыхнули огнём. Музыка грянула с новой силой. Танец благодарения и радости начался. Если бы в этот момент только что построенный мост вдруг обрушился в море, то никто бы этого и не заметил. Все зачарованно следили за происходящим на площадке, приплясывая и хлопая в ладоши в такт музыки. Лера Киси исчезла. Вместо неё на землю обрушился голубой смерч, торнадо, мечащийся с пола лазурного пламени наподобие того, что полило конструкции моста. Пулемётные очереди, выбиваемые её каблучками, Громким эхом метались между скал. То почти расстелаясь по площадке, то собираясь тугой гудящий комок, танец, поглотив свою исполнительницу, безраздельно царцовал в круге яркого света. Большая его часть происходила в воздухе, снисходя лишь для того, чтобы выдать очередную дробь, высечь сноп искр из мостовой хлестнуть по стоящим в первом ряду зрителям резким порывом ветра и снова взмыть к небу. Всем своим видом. Каждым движением танец говорил о том, что его истоки лежат за пределами человеческих знаний, что смертным не дано так танцевать. Только жрица, обладающая силой, могла выдержать этот бешеный нечеловеческий темп, ничего себе не сломав и не вывихнув. Даже сквозь грохот барабанов отчётливо проступал свист рассекаемого воздуха. Почувствовав, что его лицо само собой расплывается в блаженной улыбке, Лакана с усилием отвёл взгляд окружающейся от фигурки. Перед глазами плясали, будто выхваченные из тропоскопом, отдельные фрагменты танца. Откинутая назад головка Кюси с развивающейся шапкой светлых волос, татуированная кисть, изогнувшаяся в невыразимо прекрасном жесте, искры, вылетающие из-под чёрных с серебряными пряжками сапожек, эти картины непонятным образом наполняли душу покоем и уверенностью, что всё будет хорошо. Хотелось смеяться и обнимать всех вокруг, делясь с ними своим счастьем. Лакана окинул взглядом толпящихся вокруг людей. На всех лицах играли счастливые и немного глупые улыбки. Зрительские ладони лупили друг от друга с таким энтузиазмом, что вполне могли дохлопаться до синяков. Рядом с помостом обнаружилась группа чиновников, встречавшая лайнер служителей. Вид подпрыгивающего, по крайней мере пытающегося подпрыгивать, Вуцена заставил советника закашляться, чтобы не рассмеяться в голос. Танцующая Кью всегда распространяла вокруг себя исключительно светлые эмоции. Иногда она танцевала грусть, печаль или разлуку, но даже в этом случае её движения излучали скрытый оптимизм и веру в лучшее завтра. Глядя на неё, пусть даже глазами полными слёз, люди становились чище и добрее. «А всё могло бы обстоять совсем иначе», — белькнула Улакана в голове. Первоначально предполагалось, что церемонию будут проводить Руорн и Деллери. При воспоминании о танцах, исполняемых Верховной жрицей, Локана передёрнула. В предыдущем варианте протокола значился танец благодарения и торжества». В этом названии, как в зеркале, отражалась вся внутренняя суть Деллери. Она всегда несла с собой власть, гордость и торжество. оптимизм её танцы почему-то никому не прибавляли. Движения танцующей Верховной, также отличавшиеся невероятной технической сложностью и безупречностью исполнения, были лишены присущих кьюси задора и беззаботности. Делари двигалась размеренно, никуда не торопясь, абсолютно уверенная в своих силах и своей власти над зрителями. Она словно специально давала возможность в мельчайших подробностях рассмотреть каждый её жест, каждый пируэт, потрясающую пластику, заставляющую подозревать, что из её тела внезапно исчезли все кости и суставы. Затянутое в облегающее изумрудное платье, гибкое и грациозное Делари напоминала змею, ужасающую в своём совершенстве, а мелькающая то тут, то там чёрная кисть казалась её острым язычком. Танец Верховный парализовывал всех, кто его наблюдал. Отвернуться или отвести взгляд становилось абсолютно невозможно. Каждый новый аккорд, каждый взмах её руки наполнял души осознанием собственного уничтожества и беспомощности. В то время как танцы QC заставляли людей смеяться и приплясывать, Верховная жрица подкашивала их ноги и сгибала спины. К концу её танцев лишь у других служителей, да и то не у всех, доставала силы воли, чтобы не опуститься на колени. Громкий финальный аккорд ознаменовал окончание танца, уступив место нескольким секундам звенящей тишины. юси застыла в центре площадки, склонившись к глубокому поклоне, направленному в сторону моста. В голодном вечернем воздухе от её фигурки поднимался густой пар. Как по команде, Все зрители разом радостно закричали и захлопали. Кто-то принялся обниматься и целоваться. Наиболее сообразительные потрусили в сторону накрытых столов. С новой силой загрохотал фейерверк. Официальная часть церемонии завершилась. Первая танцовщица выпрямилась и повернулась к помосту, присев в благодарном реверансе перед музыкантами. Её блестящее от пота лицо светилось счастьем. «А вот танцам Деллери почему-то никто не аплодирует», — подумал Лакана, — отвешивая жрицей ответный поклон. Видимо, по той причине, что, стоя на коленях, делать это не совсем удобно. Неожиданный сигнал коммуникатора оторвал лакон от раздумий. Коснувшись пальцем гарнитуры, он принял вызов и слегка склонил голову набок прислушиваясь. По его лицу пробежала лёгкая тень удивления. Когда сообщение закончилось, он некоторое время молчал, задумчиво глядя перед собой, а потом улыбнулся каким-то своим мыслям и еле слышно пробормотал — На ну вот ты попалась.